Глава 15. Манторн. Призрачный замок. Где мы? спросил Артём у Зельды, которая медитировала с полузакрытыми глазами. Кайнси дел рядом и сладко спал. Они вышли из портала полчаса назад и оказались у подножия высокой горной гряды, скрывавшейся за горизонтом. На небе не было ни одной тучки, и солнце, стоявшее в зените, палило немилосердно. Однако на спутников Артёма этот факт не произвёл никакого впечатления. Они словно не замечали жары. Перед ними раскинулось бескрайнее море леса. С широкого выступа, на котором они находились, открывался прекрасный вид на это зелёное царство. Выступ представлял собой неровную площадку размером в половину футбольного поля, которая обрывалась вниз с отвесными стенами. Там внизу, на стометровой глубине меж скал бежал небольшой ручей. который у лес остановился широким и скрывался в чаще. Спуститься вниз не представлялось никакой возможности, равно как и забраться наверх. Возвышавшаяся над выступом скала была неприступной, и путешественники оказались запертыми на этом каменистом пятачке. Спустя полчаса Артём, который не знал, куда деться от этой раскалённой сковородки, потерял всякое терпение. "Где мы?" повторил он свой вопрос. На этот раз Зельда очнулась и посмотрела на него отсутствующим взглядом. Мы в Косе, произнесла она. В Косе? А где Олег? Олег тоже здесь? Далеко? Не знаю. Взгляд Зельды стал осмысленным и отстранённо исчезла. Где-то в районе Тёмных гор. Динс смог определить лишь примерно район. К тому же, Олег не один. С кем же он? Динс не знает, но она волшебница, и не из слабых. Значит, мы отправимся в Тёмные горы? Не торопись, усмехнулась невесело Зельда. Мы слишком небрежно пользовались порталом из-за недостатка времени, поэтому мы сейчас находимся на юге Косса, в Светлых горах. Тёмные же горы находятся на севере, до них очень далеко. Где-то посередине между этими большими горными грядами находятся Огненные горы, в которых и расположен Арткос. Так что мы отправляемся туда. Динс может открыть портал лишь через пару дней. Чтобы облегчить ему задачу, мы отправимся в путь по воздуху. О, нет! К сожалению, у нас мало времени. Дин сообщает, что Арткос в любую минуту может подвернуться осаде, и чем раньше мы прибудем туда, тем лучше для всех нас. Но как же я полечу? Я Зель давно улыбнулась. Каен Позвала она. Юн и Мак открыл глаза и быстро вскочил на ноги, словно совершенно не спал, а лишь сидел с закрытыми глазами. Мы отправляемся, сказала Зельда. Хорошо, коротко отозвался Каен и начал подниматься в воздух. К Артёму подошла Зельда и внезапно крепко обняла его, прижавшись всем телом. Не успело напомниться, как они оторвались от земли. Путешествие началось. Они летели на большой высоте, и Артём с удовольствием рассматривал раскинувшуюся под ним картину. Но внезапно Зельда издала удивлённый крик. Артём посмотрел вперёд и онемел от изумления. В метрах ста от них в воздухе парил огромный замок. Он был мрачен и величественен. От него веяло какой-то непонятной, но могучей силой, и эта сила притягивала к себе Артём почувствовал, как направление их полёта изменилось. «Что это?» – спросил он у Зельды. «Я тоже ничего не знаю об этом замке». Подлетел к ним Каин. «Мант Орн. Легенда», – ответила Зельда. «И если верить ей, он очень опасен. Но сейчас не время для разговоров. Собери свои силы, Каин, и сопротивляйся. Нам надо преодолеть притяжение замка». Артем с тревогой смотрел на спутников, которые начали бормотать заклинания. Но Мант-Орн приближался с пугающей быстротой. Вскоре он уже был рядом с ними. «Нам не справиться!» — крикнула Зельда. Следом за этим криком Артем увидел, как от ближайшей к ним башни замка потянулись молочно-белые нити. Вскоре они опутали свою добычу, и вокруг троих путешественников появилась сфера такого же цвета, что и нити. Это конец, прошептал Каин, и сфера медленно поплыла к замку. Через несколько минут всё было кончено. Сфера опустилась на небольшую площадку, расположенную на одной из башен. Едва она коснулась поверхности, как Артёма ослепила яркая вспышка, лишив его на несколько минут зрения. Когда способность видеть вернулась, он понял, что они находятся внутри замка, в огромном квадратном зале. Он был выдержан в античном стиле. Несмотря на то, что здесь не было ни единого окна и ни одного источника света, в зале было светло как днём. Вдоль стен по его периметру возвышались огромные статуи из белого мрамора, изображавшие невероятно уродливых существ. Каких твари здесь только не было. Единственную статую, у которой было человеческое тело, украшала голова быка. И стояла она в стороне от остальных. Кто это? робко поинтересовался Каен. Боги, ответила Зельда, которая к удивлению Артёма держалась очень хладнокровно. Старые боги девяти миров. Я читала о них. Люди не первые разумные существа на ветви миров. В облике их предшественников не было ничего человеческого. Так что, глядя на этих богов, вы можете представить себе, кто жил в девяти мирах задолго до появления нас? Я уже не говорю о некоторых книгах, которые официально запрещены и Комптом, и Орденом ведьм. Ты о хрониках Вагара, спросил Каин. Да, о них. Зельда с интересом посмотрела на юношу. Ты их читал? Да, немного помявшись, ответил тот. В один за хорошая библиотека, а у меня всегда хорошо получалось открывать магические замки. А что это за хроники? осведомился Артем. В них говорится о том, что потомки людей не имели человеческого облика. Они владели магией, намного превосходящей ту, которая подвластна нынешним волшебникам. Это противоречит официально принятой доктрине о сотворении богами человека как самого совершенного, разумного существа ветви миров. «А что ты сама об этом думаешь?» «Ничего не думаю», — отрезала Зельда. «Я думаю о том, как нам выбраться». «Расскажи, что ты знаешь о Монт-Орне!» – взмолился Каин. Согласно легенде, он был создан великим магом Кронтом три тысячи лет назад. Он создавал его для себя. Этот замок – уникальный дом слуга, способный перемещаться по мирам и подняться туда, где никто не смог бы нарушить покой его владельца. Но во время строительства что-то пошло не так, как планировал Кронт. Слуга сумел перехитрить своего хозяина, и дом подчинил Создателя, сделав его призраком. Теперь это происходит со всеми, кто попадает в сети Мант-Орна. «Значит, в этом замке целая армия призраков?» пробормотал Каин. «А выбраться из него можно?» «Кто сможет дать ответ на этот вопрос?» Печально усмехнула Зельда. «Как говорит легенда, из Мант-Орна...» Ещё никто не возвращался. Всё это, конечно, печально, подал голос Артём. Но что мы будем делать? Зельда пожала плечами. Мы осмотрим замок. Нам надо найти выход. Тогда вперёд! Да, но приготовьтесь к любым неожиданностям, предупредила Зельда. Легко было сказать найти выход. Они обошли зал несколько раз, но не нашли даже намёка на дверь. Лишь серые стены, сложенные из каменных блоков. Попытка воспользоваться магией тоже не принесла результатов. Стены зала были надёжным экраном, который поглощал её, и даже простенькие заклинания давались с огромным трудом. Когда путешественники совсем отчаялись, где-то далеко раздался грохот. Затем послышались тяжёлые шаги, сопровождающиеся лязгом железа. Артем сразу представил закованного в латы рыцаря, марширующего по коридорам замка. Шаги приближались. В руках у Зельды появился длинный тонкий меч. Каин достал из-за пазухи короткий кинжал, широкую рукоятку которого украшал крупный багрово-красный рубин. Артем, глядя на своих спутников, достал пистолет. И в этот момент одна из статуй растаяла, и на ее месте появился рыцарь. закованный в чёрные доспехи, который венчал круглый шлем с короткими рогами. Рыцарь был огромен. Рост его, по мнению Артёма, был не как не меньше 4 метров. В своих железных руках он сжимал огромный меч, на тёмном клинке которого причудливой вязью горели загадочные письмена. Гигант, не двигаясь, молча смотрел на путешественников. Артём не видел его глаз, но ему почему-то казалось, что во взгляде рыцаря нет злобы. Кто вы? Его голос прогремел, наполнив гулким эхом зал, и Артём невольно вздрогнул. Маги, не стала вдаваться в подробности Зельда. Мы случайно очутились здесь и будем очень признательны, если нам помогут покинуть этот гостеприимный замок. От хохота рыцаря затрясли стены. — Никто не попадает в Мант-Орн случайно, и никогда Мант-Орн не отпускает своих пленников. Даже если бы я хотел, то не смог помочь вам. — Кто же вы? — вырвалась у Кайна. — Я Тагирл, черный рыцарь. Когда-то я был человеком. Теперь я слуга Мант-Орна. — Ими скоро станете и вы. Я буду вашим проводником в этом замке. Вы удостоились большой чести. На моей памяти никто еще так долго не оставался в человеческом облике, попав в Монт-Орн. У моего хозяина на вас большие виды. — Кто же ваш хозяин? — спросила Зельда, опустив свой меч. — Да. Каин, глядя на неё, спрятал кинжал. Артём же решил оставить оружие. С ним было спокойнее. Мой хозяин, месьер Кронд, на этот раз в голосе рыцаря звучала не поддельная гордость. А вы можете нас провести к нему? Это исключено. Месьер никогда не разговаривает с людьми, попавшими в стены замка. Но вы можете связаться с ним. Что ты задумала? Артём услышал, что под Каеном обращённых девушки. На что та лишь махнула рукой. Молчи, мол. Он слышит и видит всё, что происходит в стенах этого замка. И если он захочет, он сам свяжется со мной. Коли так, мне можно обратиться к нему? Можно, ответил Тагирл, как показалось Артёму, немного растерянный. Но это против правил. Я, миссир Кронд, закричала Зельда, оборвав рыцаря. Я Зельда из ордена ведьм. Со мной находятся двое. Один из них тот, чьё появление было предсказано давно, но произошло только сейчас. Уравнение Беренхайма решено. После этих слов наступила тишина. Чёрный рыцарь, поражённый таким необычным обращением к его хозяину, молчал. Артем уже решил, что крик Зельды останется без ответа, но внезапно в центре зала появился портал багрового цвета. Увидев это, рыцарь тут же опустился на одно колено и склонил голову. Из портала появился лысый человек, одетый в серую рубашку и черные кожаные штаны. На вид ему было лет сорок, его внешность была самой, что ни на есть заурядистой. Но Артёму почему-то стало страшно, когда голубые глаза незнакомца остановились на нём. Впрочем, он не задержал свой взгляд на Артёме, а остановил его на Кайне. "Приветствую вас, миссер Кронд", прогремел рыцарь, не поднимая склонённой головы. "Приветы тебе, та гёрл", ответил Кронд. "Иди, если понадобишься, я тебя позову. Мне надо поговорить с нашими новыми гостями". Рыцарь поднялся и поклонившись, расставил в воздухе. Итак, Зельда из ордена ведьм, проговорил Кронт, когда они остались вчетвером. Ты что-то говорила об уравнении Беренхайма? Да, о нём. Среди нас находится избранный. Вижу. После недолгой паузы произнёс Кронт. На что вы хотите от меня? Нам надо выбраться отсюда. Ритуал ещё не пройден. «К сожалению, дорогие гости, я ничем не могу вам помочь. Этот бедняга Тагирл считает меня своим хозяином, но на самом деле я тоже слуга. Слуга замка. Мант Орн – живое существо. Он разумен, и у него своя логика, непонятная никому, кроме него. Делая из людей-призраков, он забирает их энергию и тем самым поддерживает свое существование». Вы первый, кто появился здесь за 50 лет, и он не отпустит вас. Ему всё равно, кто оказался жертвой: избранный, маг или просто крестьянин. Вам повезло, что пока вы живы, но тут уже вопрос времени. Неужели нет никакого выхода? спросил Артём. Теоретически он есть, но практически это не осуществимо. А о чём идёт речь? Деловит осведомило Зельда. Из мантора можно выйти только одним способом уничтожить его. Призрачный замок? Ведьма удивлённо уставилась на Кронта. Но как это сделать? Кому, как не его создателю, отвечал тот. Знать об этом я не смог справиться со своим созданием. Может, это получится у вас? Тогда я наконец-то смогу обрести покой, как и все те, кто томится в этих стенах. «Рассказывайте!» «Вы решили сделать это?» «Да-да!» Неторопливо проговорила Зельда. «Что надо делать?» «Вам надо пробраться в тайную комнату этого замка. Когда-то она была моей лабораторией, в которой я начал создавать Монт-Орн. Сейчас она стала его сердцем. Надо уничтожить пятиконечную звезду в центре этой комнаты, и заклинания прекратят свое действие». «Замок исчезнет вместе с его призрачными обитателями. Вы же окажетесь на свободе!» «Всего-то!» — улыбнулся Каин. «Показывайте, где эта комната!» «Не торопись, юноша!» — наставительно произнес Кронт. «Пусть ты и избранный, но ритуал еще не прошел. Поэтому тебе надо соблюдать осторожность, так же, как и всем, если хочешь выбраться отсюда». Признаю, что я не верю в успех вашего замысла, но буду молиться за вас. Перенести вас в саму комнату я не могу. Но вы окажетесь рядом с ней. Сейчас замок погружён в сон, но скоро он проснётся. Вам надо доуспеть до этого момента. Вы готовы? Да. Удачи. С этими словами Кронд взмахнул рукой, приглашая гостей следовать за ним, и скрылся в портале. Вскоре они вчетвером стояли посреди широкого коридора. Он заканчивался причудливой дверью из чистого золота, выполненной в форме бабочки. «Вам туда!» – кивнул им Кронт и уже собрался уйти, но его остановила Зельда. «Еще один вопрос, мессир». «Да». «Почему вы сами не уничтожите замок?» «Все просто!» – печально вздохнул Кронт. «Я слуга Монт-Орна!» И не могу принести ему вред. Проклятие, наложенное на меня, нельзя снять. Поэтому я с радостью приму смерть. Идите. Провожаты исчез, и они остались втроём. А напротив них горела золотым огнём заветная дверь. Ты ему веришь? спросил Артём у Зельды. Разве у нас есть другой выход? возразила та. Как ты думаешь, Каин? Нет, согласился с ней юноша. «Выход один! Уничтожить Монт-Орн!» С оружием на изготовку они двинулись к двери. Вдруг Зельда улыбнулась и посмотрела на своих спутников. Ее глаза горели торжеством. «Магия действует!» — заявила она. «Конечно, ее уровень существенно ниже обычного, но это уже что-то!» Несколько минут Зельда изучала дверь и, повернувшись к спутникам, сообщила. В двери магический замок. Открыть я его не смогу, придётся взламывать. Настало время тебе, Каин, показать своё мастерство. Ты открывал магические замки Динза, и это многого стоит. Каин расцвёл от такой похвалы и принялся за работу. Артём с интересом наблюдал за его действиями. Юноша положил ладони на дверь и начал медленно опускать их вниз, тщательно ощупывая поверхность двери. Прошло несколько минут, и на его лице заиграла торжествующая улыбка. Он прошептал длинную фразу и резко отдернул ладони. Дверь медленно отъехала в сторону. Зельда осторожно заглянула в дверной проем и, помедлив минуту, скрылась в нем. За ней последовал Артем с Каином. Комната, в которой они очутились, была погружена в полумрак. Единственным источником света в ней была большая пятиконечная звезда, расположенная в центре и горевшая багровым огнём. Кроме звезды, в помещении ещё находился небольшой столик, на котором лежала раскрытая книга в кожаном переплёте. Зельда сделала знак своим спутникам, чтобы они стояли на месте, и медленно подошла к звезде. Внимательно изучив её, она вернулась к Артёму Скайну. Звезда наполнена магией. «Кронт не зря предупреждал нас. Мы не справимся. С этим не справится ни Нилейна, ни Азерант. Это волшебство совершенно другого уровня». «Ты хочешь сказать, что мы должны вернуться и позволить этому проклятому Монт-Орну сделать нас своими слугами-призраками?» — поинтересовался Каин. Зельда промолчала. «Я лично не согласен». «Лучше умереть здесь, чем ходить по этому замку в бестелесой форме, пугая магов, попадающие сюда раз в сто лет!» «Что скажешь, Артём?» «Я согласен с тобой!» Эта фраза тяжело далась Артёму. Он понимал, что мальчишка прав. Конечно, умирать страшно, но перспектива, описанная Каином, была ещё страшнее. Зельда не скрывала своего изумления. По крайней мере, Артём почувствовал, что девушка смотрит на него как-то по-другому, с уважением, что ли. "Ты с нами?" тем временем поинтересовался Каин у ведьмы. "Конечно, с вами. В конце концов, все мы смертные". "Артём, тебе придётся ненадолго стать зрителем. У тебя есть оружие, хотя думаю, что если произойдёт что-то непредвиденное, оно тебе вряд ли поможет. Но я могу ошибаться". Зельда и Каин подошли к звезде и встали в противоположных лучах. Маги медленно начали поднимать руки вверх. Тонкие белые нити устремились из них к потолку, где, встретившись друг с другом, образовали небольшой шар, который начал разрастаться с пугающей быстротой. По мере того, как он увеличивался, его свет становился всё ярче и ярче. Слабое гудение звезды усилилось, и по её поверхности начали пробегать языки багрового пламени. Несколько из них вспыхнули, пытаясь достать шар, но удалось это лишь одному из них, и безрезультатно. Шар просто поглотил его. Голоса Зельды и Каина звучали в унисон. Шар начал медленно опускаться, и с него упала сначала одна капля белого огня, следом другая. А затем хлынул белый дождь. Комната наполнилась шипением. К потолку взметнулся пар, а Артём увидел, как стены комнаты задрожали и начали расплавляться. Он изумлённо смотрел, как перед его глазами комната меняла облик. Когда изменения закончились, Артём увидел, что находится в знакомом ему зале, откуда они начали своё путешествие по замку. Каин и Зельда по-прежнему колдовали над звездой недалеко от него. Но теперь в зале они были не одни. В десяти шагах от Артёма стояло шестеро рыцарей, все как один, похожие на Тагирла, только не столь огромные. В следующую секунду они вскинули мечи и бросились в атаку. Артём нажал на курок, и в зале загремели хлёсткие звуки выстрелов. В этот момент шар вылил очередную порцию белого дождя на звезду, и на этот раз всё вокруг заволокло паром. Артём, расстреляв все патроны, дрожащими руками пытался перезарядить оружие, ожидая, что с минуты на минуту из тумана могут появиться новые враги. Но никто не появился. Туман рассеялся, и он увидел, что по-прежнему находится в комнате. "Вот наваждение", пробормотал он и наконец-то смог зарядить пистолет. Артём огляделся. Звезда от чая шипела. Между ней и шаром оставалось уже меньше метра. Лица магов были сосредоточены. Артём вдруг почувствовал надежду на то, что у них всё может получиться. И в этот момент шар коснулся звезды. Раздался взрыв чудовищной силы, и Артём вылетел в коридор, врезавшись в каменную стену. Тело пронзила боль, и он уже попрощался с жизнью, но вдруг стена исчезла, и он провалился в пропасть. Окруженный молочно-белым туманом, он падал. Но вот туман растаял, и Артем с ужасом увидел, что парит в воздухе. Ни Каина, ни Зельды не было видно, а на месте Мант-Орна клубился белый туман. Артем прекрасно понимал, что без своих спутников он разобьется. Его внезапно охватила паника, и он подумал, что лучше застрелиться, чем разбиться, упав с такой высоты. С тродом он достал пистолет, преодолевая свистящий вокруг него ветер, и поднёс Макаров к своему виску. Палец стал свинцовым, и зажмурившись, Артём начал медленно нажимать на курок. Пистолет сухо щёлкнул, и в следующий момент Артёма подхватила неведомая сила, которая остановила его падение и потащила вверх, к Зельде и Кайну. Ты что придумал? Сорово спросила ведьма, когда Артём оказался в её крепких объятиях: "От меня не укрылась твоя попытка покончить с собой". "Вот и так, чем разбиться", прошептал Артём. "Может, ты и прав". Немного подумав, кивнула Зельда. "Но, как видишь, всё обошлось". "О чём это вы?" поинтересовался подлетевший Каен. "О том, что Манторна больше нет", ответила Зельда. Мы его уничтожили. К сожалению, на празднование этой победы у нас нет времени. Мы и так задержались. Вперёд. Они отлетели уже довольно далеко от клубов дыма на месте летающего замка, как раздался оглушительный взрыв. Артём сожмурил глаза от ослепительной вспышки, сверкнувшей в небе. Когда к нему вернулась способность видеть, всё кончилось. Лишь голубое небо да невероятно далёкая земля под ногами. Но полюбоваться красотами природы Артёму не дала Зельда. Они снова устремились в путь.